Слово 7. Весна на озере Ханка Зимняя картина Сунгачинских равнин Первые вестники весны Лебеди, бакланы, журавли Трудности весенней охоты Появление других видов птиц Японский ибис Постоянные холода в марте Пролет уток Их баснословное обилие. Вновь пребывающие птицы. Гуси и их привычки. Начало разливов. Порядок дневного пролета. Охота на стойках. Холода в начале апреля. Вдруг тепло. Появление многих пташек. Весенний ход диких коз. Оригинальная охота за ними. Второй период весенней жизни. Гнезда орланов, белых аистов, цапель и колпиц. Травяные пожары, истребители утиных и других гнезд. Позднее вскрытие озера Ханка, его задерживающее влияние на развитие береговой растительности. Бедность продолжающегося пролета. Великолепный летун. Морозы в начале мая. Теплота устанавливается. Быстрое развитие растительной жизни. Ход рыбы. Последний прилет птиц. Лучшими, незабвенными днями моего пребывания в Уссурийском крае были две весны 1868 и 1869 годов, проведенные на озере Ханка при истоке из него реки Сунгачи. Пустынное это место, где кроме нескольких домиков, именуемых пост номер 4, на сотню верст по радиусам во все стороны нет жилья человеческого, представляло полное приволье для тех бесчисленных стай птиц, которые явились здесь лишь только пахнуло первую весной. Никогда не тревожимые человеком, они жили каждое по-своему и представляли много интересного и оригинального, что я наперед сознаюсь в неумении передать вполне все то, чего был счастливым наблюдателем. Но, пытаясь набросать хотя бы слабый очерк всего виденного, я возьму предметом своего описания вторую весну, здесь проведенную, именно 1869 года. Так как впечатление ее полнее и свежее в моей памяти. Тем более, что общая картина оба раза была одинаковой и разнообразилась только в немногих частностях. Уже конец февраля. Было несколько хороших теплых дней по выжженным с осени местам, кое-где показались проталины, но еще уныло, безжизненно смотрят снежные берега у озера Ханка и те громадные травянистые равнины, которые раскинулись по восточную его сторону. Даже сумгача, не замерзающая при своем истоке целую зиму и теперь уже очистившаяся от льда верст на сто, И та безмолвно струит в снежных берегах свои мутные воды, по которым плывет то небольшая льдинка, то обломок дерева, то пучок прошлогодней травы, принесенной ветром. Мертвая тишина царит кругом, и только изредка покажется стая тетеревов или раздается в береговых кустах стук дятла и писк болотной птицы, Или, наконец, высоко в воздухе, сначала с громким и явственным, но потом все более и более замирающим свистом, пролетит несколько уток-гоголей, зимовавших на незамерзающих частях реки. Неоглядные равнины, раскинувшись по обе стороны последней, отливают желтоватым цветом иссохшей прошлогодней травы. А по береговым заливам и озерам, где летом во множестве цветет нелюмбия, теперь лежит лед толщиной до трех футов. И странно видеть, как заморожены в нем листья, цветовые стебли этого южного растения. Здесь же обыкновенно можно встретить небольшие стаи снежных стернаток, подорожник и даже белую сову, которая зимой спускается из родных тундр севера до таких низких широт. Присоедините ко всему этому несколько зверьков, енота, барсука, лисицу, ласку, хорька, и вы получите полное перечисление тех немногих животных видов, которые держатся зимой на Сангачинских равнинах. Но вот наступает март, и хотя холода все еще не уменьшаются, однако весна уже чуется недалеко. Как в первом, так и во втором году первыми вестниками ее прилета явились лебеди-кликуны, и своим громким гармоническим звуком немного оживили безмолвие равнины. Затем появилась небольшая стая бакланов, которые, видимо, утомленные перелетом, несколько времени вились над Сунгачою и, наконец, опустились на поверхность воды. С тех пор эти птицы постоянно держались на сунгаче, и часто можно было слышать хриплы, похожие на гоготание голоса, которые они издают как знак удовольствия, отдыхая целым обществом на низких ветвях берегового тальника или занимаясь рыбной ловлей Последние бакланы – великие мастера, и, как известно, китайцы с давних времен употребляют их для подобной цели. Мне самому много раз случалось наблюдать, как долго может оставаться под водой нырнувший баклан, обыкновенно редко возвращающийся на поверхность без добычи. В случае, если пойманная им рыба велика, так что проглотить ее довольно трудно, то ближайшие товарищи бросаются тотчас же отнимать добычу. Начинается шум и драка, которая не всегда оканчивается в пользу правого при том же иногда недаром обходится баклану и сама ловля. Случается, что проглоченная им касатка, во множестве водящейся в сунгачей и в озере Ханка, распускает свои колючки в горле птицы, которая не имеет возможности освободиться от такой грустной неожиданности и бывает задушена рыбой. По своему поведению баклан весьма хитрая и осторожная птица. При виде опасности он тотчас же погружается всем телом в воду, оставляя на поверхности только длинную шею и голову, которую вертит во все стороны и зорко следит за движениями своего неприятеля. От последнего спасается или быстрым нырянием, или чаще улетает, тяжело захлопав крыльями по воде, как лебедь, но потом летит скоро и сильно. Воловой перелет бакланов на озере Ханка начинается обыкновенно с половины марта и продолжается до конца этого месяца. Тогда они являются по Сунгаче большими стадами, но для вывода молодых здесь остаются только очень немногие. Вслед за первыми водяными птицами начали появляться и голенастые. Несмотря на то, что холода продолжали стоять по-прежнему и по болотам нигде еще не было оттаивших мест, В ожидании лучшего времени, которое обыкновенно наступает здесь только в конце марта, все эти, равно как другие птицы, держались по берегу Сунгачи. Только здесь пролетные гости смогли находить для себя пищу, хотя, вероятно, случалось особенно при большом скоплении потребителей, что многие из них иногда подолгу постничали. Самыми нетерпеливыми выскочками из голенастых, несмотря на всю свою флегматичность, оказались журавли, которых два вида, японский, даурский, и китайский, уссурийский, прилетели 3 и 4 марта. Первый из этих журавлей, родина из Японии, по своим нравам очень похож с европейским малым журавлем и, подобно последнему, весной устраивает забавные пляски для развлечения и удовольствия своих любимых подруг. С такой похвальной целью общество этих журавлей, обыкновенно от трех до пяти пар, живущих по соседству, выбирается среди болота сухое, гладкое место, позаботясь предварительно, чтобы оно находилось в почтительном расстоянии от всяких кустов, оврагов и тому подобных местностей, могущих скрывать врага. Ранним утром и в особенности перед вечером журавли слетаются на такое условное место и, покричав здесь немного, принимаются за пляску. Для этого они образуют круг, внутри которого находится собственно арена, предназначенная для танцев. Сюда выходят один или два присутствующих. Прыгают, кивают головой, и приседают, подскакивают вверх, машут крыльями и вообще всякими манерами стараются показать свою ловкость и искусство. Остальные присутствующие в это время смотрят на них, но немного погодя сменяют усталых, которые в свою очередь делаются зрителями. Такая пляска продолжается иногда часа два, пока наконец с наступлением сумерек утомленные танцоры закричат хором во все горло и разлетаются на ночь по своим владениям. Независимо от общих танцев, самец этого вида, один из самых любезных кавалеров между своими длинноногими собратьями, не упускает ни одного случая выказать любезность перед самкою и, бродя с нею по болоту, часто делает самые смешные движения, между тем, как его более положительная супруга занимается в это время проглатыванием пойманных лягушек. Хотя в период весеннего пролета японские журавли держатся в значительном количестве по Сангачинским равнинам, некоторые остаются здесь для вывода молодых, но этот вид предпочитает открытым местностям горные долины и в них охотнее гнездиться. В верхних частях Далбихэ, Лэфу и Сиянхэ я видал ранее этих журавлей. Обитая в таких тихих уединенных долинах и никогда не тревожимые человеком, Они становятся гораздо смелее и подпускают к себе довольно близко, что никогда не делают на открытых сумгачинских болотах. Привязанность названных журавлей к своим детям и между собой очень велика. Так однажды в долине Сианхэ я убил самку из пары, обитавшей недалеко от того места, где я жил несколько дней. Оставшийся самец долго летал вокруг меня, пока я нес его убитую подругу. Затем держался два дня возле того места, часто и громко крича, и, наконец, убедившись в бесполезности своих поисков, на третий день решил покинуть родину, который жил счастливо, может быть, несколько лет. Для этого он начал подниматься спиральными кругами кверху, как-то обыкновенно делают осенью перед отлетом наши аисты. Поднялся так высоко, что был заметен черной точкой. И затем вылетел в направлении к озеру Ханка. Что будет делать он далее? Куда улетит? Найдет ли себе новую подругу? Прилетающий почти одновременно с японским журавлем другой его собрат – журавль китайский. Есть самая большая птица здешних местностей, так как в стоячем положении он имеет до пяти футов вышины, семь с половиной футов в размахе крыльев И весит 23 фунта. При том же он очень красив. Весь снежно-белый, за исключением черной шеи, и такого же цвета малых маховых и плечевых перьев. Последние достигают больших размеров и образуют при сложенных крыльях объемный пучок, возвышающийся над хвостом и задней частью спины. Вместе с тем этот журавль так осторожен, что не подпускает к себе на открытом месте даже на 300 шагов, и убить его весьма мудренная задача. Стрелять дробью, конечно, и думать нечего, так как эта птица очень крепка на рану, при том же никогда не даст подкрасться к себе на близкое расстояние, кроме самых редких исключений. Так что для охоты надобно непременно употреблять штуцер. Но для меткой стрельбы пулей, во-первых, необходим огромный навык, а во-вторых, даже и при таком условии далеко не всегда можно рассчитывать на успех при стрельбе с большой дистанцией в сравнительно малую цель, какую представляет собой журавль. Самое лучшее время для охоты за этими птицами бывает, как только они появятся, и за неимением растаявших мест на болотах волей или неволей должны держаться на берегу Сунгачи где к ним можно еще иногда подкрасться из-за лозы и тростника на меткий штуцерный выстрел, то есть шагов на полтораста. Но охотничьи экскурсии по Сунгачинским равнинам, в особенности в это время года, дело нелегкое. Уцелевшая от осенних пожаров сухая прошлогодняя трава, ушиной в 3-4 фута, при том же страшно густая и скрученная ветром, да еще со снегом внизу, До того затрудняет ходьбу, что нужно пробираться вперед с большими усилиями. Ноги беспрестанно запутываются, часто падаешь и вообще на одной версте умаешься очень сильно. Но вот выдалась поленина, то есть выжженная прошедшего сенью места где снегу теперь совсем нет. Ну, думаешь, слава богу, можно будет идти удобнее, и оно действительно так, да не совсем. Торчащие остатки сгоревшей травы, ушной около вершка, довольно толстые, да притом обледенелые, до того дерутся сапоги, что после двух-трех дней на них уже являются дырки, сквозь которые иногда так уколешься той же самой травой, что сделаешь невольный скачок. Сунешься в кусты — там и Боже упаси!» Ветер, постоянно гуляющий по окрестным равнинам, сдувает сюда множество снегу, так что даже и в малоснежную зиму какова была нынешняя? Примечание. Количество снегу, выпавшего в Ханкайском бассейне и вообще в Уссурийском крае, бывает из года в год далеко не одинаково. Таким образом, в 1867-1868 году снег лежал здесь более чем на 3 фута толщины. Между тем, в зиму 68-69 года он умел всего один-полтора фута. Впрочем, по рассказу туземцев, чаще бывают обильные снегом, нежели малоснежные зимы. Образуются сожженные сугробы, в которые, если провалишься, то еле-еле вылезешь. Верно, не пройдешь даже одной сотни шагов. Но вот, после подобной прогулки в несколько вёрст заметишь, наконец, вдали пару красивых китайских журавлей, важно расхаживающих по берегу Сунгачи или стоящих неподвижно на льду залива, словно погруженных в глубокое философское раздумье. По горькому опыту первоначальных хождений знал я, как трудно рассчитывать на оплошность этой птицы, и потому издали начинал уже подкрадываться, прикрываясь кустами тальника или большей частью пользуясь высокой прошлогодней травой, по которой нужно двигаться ползком. Подвинешься, бывало, таким образом сотню-другую шагов, выглянешь украдкой. Журавли стоят по-прежнему неподвижно, следовательно, еще не заметили опасности, и с радостью ползешь далее. Еще порядочный кусок остался позади. Опять тихонько посмотришь, и по-прежнему стоят журавли. Так что надежда растет все более и более». Отдохнув немного, продолжаешь ползти, как вдруг раздается громкий отрывистый крик одной из пар, знак, что осторожные птицы заметили что-то недоброе. Насторожившись и вытянув шею, смотрят они теперь в ту сторону, где несколько пошевелившихся от моего движения кустиков травы возбудили их подозрительное внимание. Притаив дыхание, лежу я на земле, но что делать далее? стили вперед или стрелять на удачу отсюда, несмотря на то, что до журавлей еще более двухсот шагов. С первых разов, когда я мало был знаком с нравами этой птицы, мой выбор обыкновенно склонялся на первое решение, но оно всегда приводило к неудачным результатам. Стревожные журавли уже зорко продолжали смотреть в ту сторону, где чуяли опасность. И лишь только обождав, я начинал ползти, и, как они, заметив снова шевелящуюся траву, тотчас же улетали, иногда очень далеко. Впоследствии, убедившись в бесполезности первой меры, я всегда предпочитал в подобном случае стрелять на авось и действительно убил одного журавля шагов на двести. Но это случилось только раз, а промахов делалось многое множество. Грустно и обидно бывало смотреть, как пуля взрывала снег, не долетая или перелетая через журавлей, и таким образом все трудности далекого ползания, иногда через весенние лужи, пропадали совершенно даром. Но зато, когда удавалось подкрадываться в меру меткого выстрела, и пронзенный пулей журавль падал, как сноп на землю, я радовался, как ребенок, и изо всех сил пускался бежать к дорогой добыче. Тотчас по пролете, который описываемые журавли совершают небольшими стайками от 4 до 12 экземпляров, они разбиваются на пары и держатся, как я уже говорил, выше по берегу Сунгачи, пока в конце марта не начнут таять болота. Тогда каждая пара выбирает себе определенную область, в которой выводят детей и живет до осеннего отлета. Для вывода птенцов, в Ханкайском бассейне китайских журавлей остается немного менее, чем японских. Они предпочитают для этой цели совершенно открытые равнины и потому никогда не попадаются в узких горных долинах, в которых любят держаться японские журавли. При том же, они менее оказывают привязанность к детям, нежели эти последние, и хотя постоянно приводят охотника в отчаяние своей осторожностью, но все-таки служат лучшим украшением здешних обширных болот. Вслед за первыми прилетными птицами, несмотря на постоянные холода, начинают показываться другие виды, и не проходят дня, чтобы не появился какой-нибудь новый экземпляр. Так что к 9 марта, то есть ко дню, с которого, собственно, считается начало весны, в прилете было уже 22 вида. В том числе, кроме вышеописанных, находились орлон-белохвостый, появляющийся здесь ранее всех других птиц еще с половины февраля, сокол-пустельга и ястреб-теревятник, оба довольно редкие в здешних местах, черный коршун в большом числе гнездящиеся в Ханкайском бассейне, а также утки – кряква, косачка, шелохвость, черянка, широконоска и маклок или клоктун. За исключением двух последних видов, из которых широконоска остается здесь в малом количестве, а клоктун вовсе не остается для вывода птенцов, остальные четыре породы во множестве гнездятся в Ханкайском бассейне. Рахаль большой, являющийся здесь только пролетом, хотя и в большом числе. Белый аист, также гнездящийся на ханке. Чибис, который здесь, как и в Европе, с громким пескалевым криком встречает каждое подозрительное существо, приближающееся к его владениям. Стринадки. Тростниковая малая, белоголовая, глупая. Два последних вида, как кажется, вовсе не гнездятся на ханке. Сорокаплут, очень редкий здесь даже во время пролета, и японский снегирь, в большом количестве гнездящийся в густых зарослях по берегам рек Ханкайского бассейна. Однако все эти птицы показались только в небольшом количестве, в одиночку, парами или небольшими стайками, словно передовые гонцы тех бесчисленных стад, которые должны были нагрянуть, лишь только погода сделается немного потеплее. Между тем, в ожидании такого благополучного времени еще появились белая и серая цапля, в большом числе гнездящиеся на ханке, чайка сизая, одна из самых обыкновенных здесь птиц, гусь большой, всегда держащийся только небольшими обществами или отдельными парами, хотя и появляющийся весной в значительном числе, улит или лозник являющийся на Ханке и то в небольшом количестве только во время пролета. Нырец, гнездящийся на всех здешних болотных озерах. Дрозд наумана, растягивающий свой пролет до начала мая, но для вывода молодых здесь не остающийся. стренатка деревенская, жаворонок полевой, в большом числе гнездящийся в степной полосе Ханкайского бассейна. Наконец... 13 марта появилась самая значительная редкая птица здешних стран – японский ибис. Родной брат знаменитой священной птицы древних египтян, этот ибис чрезвычайно красив. Достигая в размерах крыльев до 4 футов, он имеет спину, верхнюю часть шеи и хохол пепельно-голубого цвета. Низ тела бледно-розового, а крылья огненно-красные. Передняя голая часть головы и ноги кирпично-красная. Длинный же согнутый клюв черный, с ржавечно-красным концом. Появление этого ибиса на озере Ханка в такую раннюю весеннюю пору, когда все болота и озера еще закованы льдом, а термометр по ночам падает до минус 13 по Фаренгейту, составляет весьма замечательный факт в орнитологической географии. Даже странно сказать, что в то время, когда эта южная птица прилетает на снежные Сангучинские равнины, вместе с ней еще в продолжении почти целого месяца живет здесь белая сова, гнездящаяся, как известно, на тундрах Крайнего Севера. Я сам онемел от удивления, когда однажды выстрелом, направленным в пролетавшего мимо меня Ибиса, спугнул эту сову и пустил в нее другой заряд своего двуствольного ружья. Подобно всем прочим водным и голенастым, ибисы с прилета, до тех пор, пока не начнут таять болота, держатся на берегу сунгачей. Обыкновенно в сообществе других птиц, всего чаще белых и серых цапель, на чуткость и осторожность которых могут вполне положиться. Притом же они сами по себе очень осторожны, так что если ей и представил охоту за белым журавлем как одной из самых трудных, то теперь должен сказать, что охота за ибисами нисколько не уступает ей в этом отношении. Прежде всего, нужно заметить, что стрельба пулями в такую небольшую птицу, как ибис, не может быть годной, поэтому волей или неволей нужно употреблять дробовик, из которого выстрел действителен конечно, только на близком расстоянии. «Но попробуйте-ка подкрасться к ибису на такую меру, в то время, когда два-три их экземпляра сидят на берегу оттаившего залива в сообществе целой сотни серых и белых цапель, ни один раз привозивших меня в отчаяние своим лукавством и осторожностью». «Ведь, кажется, ползешь, бывало, по такой густой высокой траве, что сам черт не углядит. Нет, смотришь, не приблизился еще и на сотню шагов, как тебя уже заметили эти длинноногие дьяволы. Взлетели и вместе с Ибисом отправились на другое место. Идешь за ними туда, опять ползешь, и опять повторяется та же самая история». Иногда же случалось таким образом, что, подкравшись шагов на полтораста, вдруг встречаешь гладкий лед широкого залива, на противоположном конце которого ходят ибисы в сообществе своих друзей Цапель, часто же и других знакомых журавлей, бакланов, гусей, уток и прочих пернатых братьев. В подобных случаях уже нечего и думать о дальнейшем подкрадывании, так что лежа на окраине травы и любуясь на все это общество в бинокль, я как нельзя более олицетворял собой басню о лисице, пришедшей за виноградом. Однако после многих неудачных хождений мне удалось, наконец, убить двух ибисов. Кроме того, одного убил мой товарищ, и еще двух случайно во время сильной метели застрелили казаки. Так что я имею в своей коллекции пять экземпляров этих прекрасных птиц. Такое число добытых ибисов очень удачно, так как они здесь вообще редкие и на Нижней Сунгаче держалось никак не более двух-трех десятков, даже во время весеннего пролета. К концу марта, когда начнут таять болота, ибисы откачевывают на них, но вскоре удаляются отсюда и размещаются для вывода молодых по небольшим рощам, рассыпанным подобно островам среди здешних недоступных болот. Здесь они устраивают свои гнезда на деревьях, и хотя мне самому ни разу не удалось найти такого гнезда, но местные казаки и китайцы уверяли, что прежде им случалось доставать молодых, которых они употребляли для еды. Голос Ибиса весьма неблагозвучен и очень похож на карканье вороны, только несколько громче и грубее. Такой крик он издает часто как на лету, так и сидя на земле но в особенности сильно кричит, будучи подстрелен. После вывода молодых, ибисы скитаются небольшими партиями, вероятно, выводками по берегам озер, преимущественно же тихих уединенных рек, и проводят таким образом целое лето до времени осеннего отлета. Появление японского ибиса служило как бы сигналом к началу валового пролета других птиц. Тот же самый день, то есть 13 марта, несмотря на сильную метель, продолжавшуюся всю ночь и днем до полудня, показались большие стада уток-клоктунов. Низко, почти над самую землей, неслись они с юга, и затем, встретив Сунгачу, направлялись вверх по ней на полынью, которая стоит целую зиму при истоке этой реки из озера Ханка. Поплавав здесь немного, клоктуны усаживались на льду для отдыха. Затем каждая вновь прилетевшая стадо присоединялась к прежнему, так что вскоре образовалась стая приблизительно около тысяч штук. Посидев несколько часов, вся эта живая громада поднялась шумом, напоминающим бурю, и на лету то свертывалась в одну сплошную кучу, то вытягивалась фронтом в линию, то, наконец, летела углом или разбивалась на другие меньшие стаи, которые вскоре опять соединялись с общей массой. С этих пор, в течение всего марта, клоктуны держались по сунгаче такими огромными стадами, что однажды с одного выстрела я убил четырнадцать штук, а по пяти и семи экземпляров за один раз случалось убивать довольно часто. Присутствие этих уток всегда можно было слышать еще издали по беспрерывному крику, который издают самцы, который совершенно похож на слог клок клок кло, кло, кло» от Отчего, конечно, произошло и русское название этой птицы. Однако, несмотря на начавшийся 13 марта валовый пролет клоктунов и серых цапель, постоянные, нисколько не уменьшающиеся холода, опять задержали на целую неделю появление в больших массах других пород птиц, хотя небольшие партии продолжали лететь по-прежнему. Вообще весна на озере Ханка и в особенности март характеризуются постоянными и сильными холодами, которых, по-видимому, никак нельзя ожидать при таком южном расположении этого края. Между тем, здесь в иную зиму снег выпадает на три фута толщины, и первые разливы показываются только в последних числах марта. Даже в апреле случаются и довольно часто снежные метели, а термометр минимум в нынешнюю весну из 30 дней этого месяца 23 раза падал по ночам ниже нуля. В десятой главе при более подробном обзоре здешнего климата я укажу и на другие факты, свидетельствующие об его неожиданной суровости. Здесь же скажу, что хотя погода весной на Ханке стоит большую частью ясная, Но зато постоянно ветреная, а эти ветры и усиливают собой холод, так что термометр иногда разом падает на 2-3 градуса, лишь только поднимается ветер после кратковременного затишья. Такое постоянное господство ветров, между которыми преобладают юго-западные, можно отчасти объяснить обширностью равнинной формы поверхности, где малейшее нарушение равновесия в атмосфере вызывает ветер, беспрепятственно дующий в любом направлении. Действительно, за исключением ночей, затишье бывает здесь очень продолжительное. При том же ветер часто начинается вдруг порывами и дует иногда суток по двое сряду в одном направлении. Период с 13 по 20 марта, то есть до того времени, с которого начался настоящий валовый перелет уток и других птиц, появлялись вновь. Крахаль-луток, огромными стаями, чайка обыкновенная, во множестве гнездящаяся на ханке, даурская галка, гнездящаяся здесь в достаточном количестве, лунь, пескливый малый гусь, утка-чернить, утка-свищ и черок-полевой. Последние два вида уток выводят молодых в значительном количестве в Ханкайском бассейне, но первые вовсе не гнездится. Вместе с тем начался настоящий валовый пролет уток, которые за исключением клоктунов появлялись до сих пор только отдельными небольшими стайками но теперь стадо за стадом сотни за сотней целые тысячи несутся к северу останавливаясь для отдыха и продовольствия на сумгаче которое в буквальном смысле кишит и глинастыми птицами день и ночь стоит здесь настоящий когал от всевозможного крика свиста писка среди которого нельзя разобрать отдельные голоса такое обилие всяких Птиц привлекло сюда и различных хищников, которые потихоньку поживляются от общего пира. Белохвостые орланы везде сидят то парами, то в одиночку на высоких ивах, стоящих где-то по берегу реки, и терпеливо ждут какой-нибудь усталой или подстреленной утки. Не один раз этот хищник уносил у меня подбитых птиц, падавших на противоположную сторону реки но зато и ни один из них поплатился жизнью за свое нахальное воровство. Ястреб-петеревятник, как хитрый разбойник, шныряет по кустам и ловит оплошных птиц. Сокол-сапсан бьет сверху летящее стадо уток и заставляет его мигом броситься на воду, чтобы там искать спасение от своего страшного врага. Черный коршун парит широкими кругами в вышине и зорко высматривает для себя какую-нибудь добычу. Часто остаток от обеда орла, ястреба или сокола. Даже сороки вместе с воронами и те держатся по берегу сунгачи, поживляясь иногда, чем бог послал. Каждодневные охотничьи экскурсии делаются теперь баснословно удачны, так как уток можно настрелять сколько угодно, хотя притом очень много пропадает подстрелянных и убитых, падающих на противоположную сторону и на средину реки. Моя легавая собака, слазив раза два-три в воду, часто при морозе в несколько градусов, обыкновенно окончательно мерзла после такого купания, стучала зубами и не хотела идти вновь. Да я и сам посылал ее, только за особенно редкими или красивыми экземплярами. Не было никакой надобности гоняться за всякой убитой уткой, когда в несколько минут можно было настрелять еще целых десяток. Иногда за одну охоту я убивал 30-40 штук, и вообще всю весну продовольствовал как себя с товарищем, так равные двух своих солдат почти исключительно гусями да утками. Обилие последних до того было велико, что они не только попадались на каждом шагу по реке, но даже беспрестанно садились, пока не начали таять болота на луже возле домика, в котором я жил. Бавалая, препарируя какую-нибудь птицу или занятый писанием своих заметок, я постоянно держал возле себя ружье и стрелял садившихся на луже уток из разбитого окна комнаты, в которой жил. Между тем, как казаки, находившиеся на посту, делали то же самое из окна и синей своей казармы, употребляя за немением дроби крупную соль. В то же время, недовольствуясь дневными охотами, я устроил на полынье озера засадки, в которые отправлялся вместе с товарищем за полчаса или час до рассвета. Еще с вечера обыкновенно собирались сюда огромнейшие стада уток, проводили ночь с жиру, и утром с восходом солнца летели на сунгачу. Этих-то уток и стреляли мы на рассвете, когда они целыми кучами подплывали к нашим шалашам. Конечно, не было никакой особенной надобности в подобных ночных охотах, так как уток и днем можно было настрелять сколько угодно. Но здесь уже действовала охотничья жадность, ради которой я часто не знал даже, что делать с целой кучей набитых птиц. Возвращаясь с восходом солнца из засадки домой, мы пили чай, завтракали и тотчас же отправлялись на охоту вниз по сунгаче. Часто, кроме одного двухствольного ружья, я брал с собой еще штуцер для стрельбы крупных и осторожных птиц, и хотя очень накладно было носить одно ружье в руках, а другое за спиной, но зато я мог стрелять всех и каждого, не заботясь о расстоянии. Лишь только мы выходили из дома, как тотчас же начиналась стрельба и охота, об удаче которой в это время года нечего здесь и спрашивать. На каждой луже, на каждом шагу по берегу реки везде встречаются стада уток, гусей, крохолей, бакланов, белых и серых цапель, реже лебеди, журавли и ибисы. Все это сидит, плавает, летает и очень мало заботится о присутствии охотника». Выстрел за выстрелом гремит по реке, на ближайшие спугнутые стада тотчас же заменяются новыми, между тем, как еще целые массы, не останавливаясь, несутся к северу. Да так, что в хорошее утро слышен в воздухе только неумолкаемый крик на разные голоса и свист корольев. Иногда среди этого хаоса вдруг раздается шум наподобие бури, и быстро оглянувшись кверху, Видишь, как целое стадо уток в несколько сот экземпляров, летевшее высоко, но вздумавшее присесть на сунгачу, бросается, словно падающий камень из-под облаков на поверхность воды, идя по берегу беспрестанно стреляя то в лед, то в сидящих. Мы с товарищем скоро набивали порядочное количество, и для того, чтобы не таскать убитых понапрасну взад и вперед, обыкновенно оставляли их где-нибудь в заметном месте и брали уже на возвратном пути. Однако, оставляя таким образом застреленных птиц, необходимо хорошенько их прятать, потому что в противоположном случае вороны, сороки, коршуны и белохвостые орланы не применуют в отсутствие охотника воспользоваться его добычей, что случалось со мной с первых разов, когда я не был еще достаточно знаком с воровскими наклонностями этих птиц. Нужно непременно или закопать убитых в снег, но притом довольно глубоко, или привязать веревкой к суку дерева, так, чтобы они висели свободно. Вероятно, подозревая в таком случае ловушку, ни один из хищников не дотронется до оставленных птиц, хотя кругом их обсядут на деревьях, целые десятки вороны, сладко поглядывают на лакомую добычу. В полдень, а часто и далеко позднее, возвращались мы с охоты, обедали и затем принимались перепарировать лучшие или редкие экземпляры из нашей утренней добычи. Удостойные такой чести птицы еще на охоте завертывались в бумагу или тряпку, чтобы не помять и не испачкать перьев, а затем носились с осторожностью отдельно от прочих своих собратьев, предназначенных собственно для еды. Возня с набивку чучел продолжалось обыкновенно часов до пяти вечера, после чего мы отправлялись снова где-нибудь поблизости стрелять и наблюдать, нет ли вновь появившихся птиц. Затем с наступлением темноты возвращались домой, и я принимался писать заметки обо всем виденном в течение дня. Эта работа оканчивалась часам к девяти или десяти вечера, после чего уже сильно утомленные мы ложились спать и Тотчас же засыпались самым богатырским сном. Вместе с началом пролета уток, который с каждым днем усиливался все более и более, за исключением тех случаев, когда шел снег или дул сильный ветер, в последние десять дней марта вновь прилетели следующие виды. Белый журавль или стерх, которого гармонический и похожий на музыкальные звуки крик всегда заставлял меня останавливаться и слушать его подолгу. Колпица — осторожная, но добрая и безобидная птица. Лунь полевой, черный аист, не гнездящийся в бассейне Ханка, но появляющийся здесь вновь в конце лета уже с молодыми. Австралийский шеп дальневосточный большой коршун. Выепили водяной бык, тотчас же заявивший о своем появлении далеко не гармоническим буканьем. Хохлатый нырец или чонга, голос который похожий на ржание жеребенка, раздавался с тех пор особенно часто утренней и вечерней зарей, а также перед ненастьем. «Белолобый гусь, серый гусь, гусь-лебедь, перепел». Наконец, запоздавшая в нынешнем году великолепно красивая китайская или мандаринская утка. Затем появилось несколько пород пташек, серый скворец, белая плесица, удот, королек, стернатка тростниковая большая и вьюрок настоящий. В то же время начался валовый пролет больших и малых гусей, белых цапель, жаворонков и лебедей-кликунов. Последние, впрочем, продолжали лететь понемногу весь март, и хотя в конце этого месяца показались в количестве большим против прежнего, но все-таки были не особенно многочисленны. Между пятью породами гусей, замеченных мной на озере Ханка, а именно «Гусь большой», гусь-белолобый, гусь-серый, гусь-малый и гусь-лебедь решительно преобладали во время весеннего пролета два последних вида, хотя и прочие, в особенности гусь-большой и гусь-белолобый, появились также в весьма значительном количестве. Валовый пролет малых гусей, известных здесь под именем казарок, начался в конце марта, то есть недели две спустя после того, как стали появляться стаи. Затем гуси эти держались сначала по нераставшему льду заливов или по болотам, которые начали расходиться в конце марта, а потом с апреля по поленинам, то есть выжженным прошедшей осенью местам, где всего скорее начинают появляться молодые ростки травы, доставляющие им любимую пищу. На этих поленинах малые гуси собираются стадами иногда в несколько тысяч, хотя сами по себе они довольно смирны, но при таком количестве были весьма осторожны и не подпускали даже на 500 шагов. Стоит, бывало, одному или нескольким из них подняться и закричать своим писхливым голосом, как тотчас же возбуждаются все остальные. Заорут во все горло и поднимут такой шум, что не только утки, но даже все пернатое население болота. Кулики, чибисы, цапли и прочее, встревоженные этим кагалом, улетали прочь, думая, что опасность бог знает какая. Однако весьма часто случалось, что излишняя суматоха была причиной гибели нескольких гусей. Лишь только закричит и поднимется ближайшее стадо, я тотчас же прячусь вместе со своей собакой в сухую прошлогоднюю траву и жду, что будет далее. Как обыкновенно начинается полная суматоха, кричат и поднимаются целые тысячи гусей, из которых одни летят вперед, другие вправо или влево, третий даже назад, не видя меня и не знаю, откуда опасность. Этих-то последних и нужно. Притаив дыхание, лежу я в траве и с замирающим сердцем страстного охотника вижу, как большое стадо низко и плавно летит, Прямо ко мне. Вот оно все ближе и ближе, наконец, не далее, как на сто шагов. Как бы не заметили, думаю, я еще плотнее прижимаюсь к земле, но это опасение напрасно. Мой охотничий сюртук, сделавшийся от подобных упражнений такого же цвета, как засохшая трава с грязью, не выдает меня начинающий уже успокаиваться стадо беззаботно налетает иногда шагов на пятнадцать или на двадцать в одно мгновение вскакиваю я теперь с земли и нужно видеть что делается с гусями пораженными такой неожиданностью. как будто по команде все стадо вскрикивает громким отчаянным голосом и вертикально бросается кверху но уже гремит меткий выстрел потом другой И один или два, иногда даже три гуся падают на землю. Затем я не иду поднимать убитых, даже отзываю бросившуюся на них собаку, но опять ложусь в траву и как можно скорее заряжаю ружье, чтобы вновь стрелять с этого же самого места». Действительно, гол выстрелов пугает сидящих вдали гусей и уток, и вот с обычным криком летят ко мне новые стада. Одно из них пролетает левее, другое правее, но которое-нибудь угодит прямо через голову, так что опять раздаются выстрелы и опять падают гуси, но иногда, впрочем, и не падают от промахов. Таким образом, мне удавалось стрелять 6-8 раз с одного места и убивать несколько гусей, которые, нужно заметить, вообще все весьма крепки на рану, так что часто улетают очень далеко, будучи даже смертельно ранены. Валовый пролет этих гусей происходил всю первую половину апреля, после чего их стало гораздо меньше. Но остаются ли малые гуси на ханке для вывода молодых или улетают для этого далее к северу, не могу сказать утвердительно, так как во все время лета я не находил здесь ни молодых, ни даже старых этого вида. Всего вероятнее, что они так же, как и утки-клоктуны, хотя и являются в ханкайском бассейне во время весеннего пролета в огромном количестве, но для вывода молодых улетают далее на север. Другой, преобладающий на ханке по своему количеству вид гуся, есть гусь-лебедь, появившийся в конце марта и совершавший свой валовый пролет в первые дни апреля. Этот гусь по своей величине, приближающийся к большому гусю, смелее, как кажется, всех прочих своих собратьев, и, будучи в паре или в одиночку, подпускает иногда к себе даже на открытом месте, в меру выстрела дробью то есть шагов на семьдесят или на восемьдесят при том же он крайне любопытен, так что заметив присевшего второго человека и в особенности собаку непременно свернется с направление по которому летел и с криком облетит раза два вокруг предмета возбудившего его внимание держась, впрочем в почтительном расстоянии то есть вне выстрела. Голос этого вида похож на крик обыкновенного серого гуся, но только какой-то сиплый, так что его всего можно сразу отличить даже издали. По количеству остающихся здесь для вывода молодых, гусь-лебедь составляют преобладающий вид, и часто находил его я в выводке в июне по озерам болотистой долины Луэфу, впадающей в южную оконечность озера Ханка. Приближением апреля весна начала, наконец, сильнее вступать в свои права, и несколько теплых дней, бывших в конце марта, окончательно распустили болота, на которых везде показались разливы. Сюда откочевали теперь все водные и птицы, так что по сунгаче держится их очень немного, и охота там кончилась. Зато везде на болотах стоит пир горой, и тысячи самых разнообразных голосов оживляют еще так недавно совершенно безмолвные равнины. Громкий крик журавлей, кряканье уток, гоготание гусей, свист куликов, песнь жаворонков, токанье тетеревов, писк чибисов. Все это сливается в один общий неясный шум, свидетельствующий о полном разгаре и приволе здешней весенней жизни. Между тем, валовый пролет уток и гусей, к которым теперь присоединились лебеди-шипуны, кроншеп и прочие крахали усиливается с каждым днем, но особенно был велик в первых числах апреля. Обыкновенно такой лед начинается с восходом солнца, всего сильнее бывает с шести-восьми часов утра, а затем уменьшается и, наконец, вовсе прекращается около одиннадцати часов дня. В это время пролетные стада садятся отдыхать где попало, на льду озера, на лужах, разливах, выжженных местах, словом, везде и всюду. Однако, несмотря на всю усталость, эти стада не дремлют и ни в коем случае не прозевают опасности. Редко-редко, разве как-нибудь из сухой высокой травы можно подкрасться в особенности к большому стаду гусей? И счастливый выстрел вознаграждает тогда за трудности хождения по весенним разливам и ползания по густой траве. Но вот солнце спускается к западу, и часов с четырех по полудни снова начинается лед, который продолжается уже до поздних сумерек. Тогда утомленные путники рассыпаются по речкам и разливам, проводя там ночь, а утром снова пускаются в путь, спеша без оглядки, к обетованным местам, в которых будут выводить детей. Так правильно происходит пролет в теплые, не слишком ветреные дни. Если же погода холодная, и в особенности если при этом дует сильный ветер, то лета почти вовсе не бывает, разве изредка пронесется кое-где небольшое через чернетерпеливое стадо? хорошие ясные дни, в особенности ранним утром, вся птица летит по большей части вне выстрела, средним числом от ста до двухсот шагов над землей, редко выше. Но зато по вечерам и в пасмурные дни пролет бывает очень низкий, так что гуси, утки и даже лебеди летят почти по самой земле. И в такое-то именно время я великолепно охотился на стойках». Одним из самых лучших мест для подобной охоты был близкий к моему жилищу берег озера Ханка, через который напрямик никогда не летят пролетные птицы, но, следуя направлению этого берега, с юга на север, движутся вдоль него. Так как здесь везде растет высокий тальник с тростником, то можно удобно сделать какую угодно засадку, в которую бывало и спрячешься, принеся с собой целую сотню зарядов, приготовленных заранее дома. Начинается лед. Стадо за стадом несется то справа, то слева, то высоко через голову, так что целые сотни и тысячи чуть не каждую минуту уходят к северу, а число летящих не уменьшается, но все более и более возрастает. Приближение каждой партии слышно еще издали, так как птицы не летят молча, но беспрестанно кричат каждая по-своему. И каких не услышишь тут голосов, то крякает утка кряква, то кыркает шелохвость, то свистит косачка, то хрипло пищит чирок, то гогочит самцы больших гусей, ободряя усталых или давая знать, что нет никакой опасности, или просто от скуки. Ко всему этому присоединяется изредка унылый монотонный крик лебедя-щепуна или громкий гармонический голос его собрата, лебедя-кликуна, услыхав который, всегда невольно заслушаешься. Но вот опять загоготали впереди гуси, высматриваешь осторожные из засадки, и видишь, как целое их стадо низко и прямо летит на то место, где стоишь. Только страстный охотник поймет то волнение, которое всегда овладевало мной в подобную минуту. Притаив дух и совершенно изготовившись, жду я, пока гуси не налетят на самую голову. Громким криком дает тогда знать об опасности первый заметивший меня гусь. Но раз за разом раздаются два выстрела, и убитые тяжело падают на землю, а остальное стадо опрометью бросается вверх, И с неумолкаемым тревожным криком летит далее. Собака бросается, хватает убитых. Сам же я тем временем спешу зарядить ружье, чтобы не пропустить вновь налетающих птиц ром выстрелов нисколько не смущает другие стада и вновь через несколько минут налетают тукие или гуси вновь раздаются выстрелы и вновь падают убитые на землю так стоишь бывало беспрестанно стреляя часа три или четыре и набьешь целых кучу Между тем заходит солнце, наступают сумерки, а лед все еще не прекращается, но уже не видно летящих, а только по свисту крыльев и голосам можно узнать, какие именно летят птицы. Такие охоты на стойках представляют, кроме собственного интереса, еще превосходный случай для наблюдений. Из тихой засадки видишь лицом к лицу жизнь пернатых обитателей, полную интереса и оригинальности. Тут разгоряченный селезень увевает около своей самки, которая сначала представляется довольно равнодушной к его объяснениям, но потом, подчиняясь всемогущему голосу природы, сама увлекается страстью. То видишь, как сокол-сапсан бросается на летящее стадо уток и хватает одной из них. Громкий предсмертный крик бедной жертвы не спасает ее от когтей хищника, который спускается тотчас же на землю и начинает терзать свою добычу. Лишь только приметят такой обед вороны, эти воры и попрошайки, тотчас же начнут слетаться со всех сторон, обсядут кругом занятого едой сокола и ждут, пока он наевшись улетит, оставляя им подачку. Осторожный хитрый лунь тихо и плавно носится над самой землей, часто бросаясь в траву, чтобы схватить замеченную мышь. Вот он, не подозревая присутствие человека, подлетает все ближе, пока выстрел не уложит его на месте или в случае промаха не заставит топ-прометю броситься в сторону. Однако такой огромный валовый пролет уток и гусей продолжался недолго. Он окончился 8 апреля, хотя после того до начала мая почти ежедневно летели изредка на север небольшие, вероятно, запоздавшие стада. Вместе с тем наступавший апрель принес с собой не особенно много тепла, и хотя уже в последних числах марта везде показались разливы, но весна подвигалась вперед вообще довольно туго. Лед на Ханке еще нисколько не тронулся, так что по нему можно было совершенно безопасно ходить. А на берегу озера, куда зимой надувает огромные сугробы, во многих местах лежали их останки толщиной в три фута. Примечание. Зимою на берегах озера Ханка навеваются огромные сугробы, которые в обильную снегом зиму 1867-1868 года имели 10-12 футов вышины и лежали сплошной стеной. Последние остатки их я видел тогда еще 25 апреля. Впрочем, и в нынешнем году береговые сугробы были немного разве меньше, и их остатки окончательно растаяли только 22 числа того же месяца. Вообще нынешняя весна была не лучше прошлогодней, которая хотя также не отличался особенным теплом, но зато я видел тогда 1 апреля распускавшийся цветок Адониса и первую порхавшую бабочку, тогда как в настоящем году цветы наивых показались 7 апреля. Даже снежные стернатки, или как их называют подорожники, улетели на север с берегов Ханки только 24 марта. А еще 7 апреля, правда, в последний раз, я видел здесь белую сову, эту питомицу холодов и метелей севера. Но зато, так же, как и в прошедшем году, здешний климат вскоре вполне заявил свой континентальный характер, и после 10 апреля вдруг наступили теплые, даже очень теплые дни, хотя по ночам термометр все-таки продолжал падать на несколько градусов ниже точки замерзания. После нескольких теплых дней на Ханке показались забереги, а по Сунгаче начало нести из озера лед и шугу, то есть тот же самый лед, но только расправившийся от действия солнечных лучей воды на тонкие длинные палочки, вроде сосулик То и другое служило знаком, что вскоре на самом озере взломает лед, который теперь совершенно посинел от просачивающейся в него воды. Вместе с тем, лишь только выдался первый и более других теплый день, как уже 11 апреля, показались и весьма большом количестве комары, этим учители, отравляющие здесь летом жизнь не только животных, но даже и человека. С первого же дня своего появления они начали сильно надоедать, в особенности в хорошую тихую погоду, и даже ночные морозы, которые продолжали стоять в течение всего апреля, по-видимому, нисколько не действовали на этих дьяволов. Кроме того, в лесах появилось такое множество клещей, что стоило только немного пройти по кустам, как они уже ползали по платью целыми десятками, часто даже впивались в тело. Но всего более страдала от них моя собака, в которую клещи впивались целыми сотнями, так что бедное животное, видимо, худело, и не было никакой возможности избавить ее от этих мучителей». Новые породы птиц продолжали являться по-прежнему, и в первую половину апреля прилетел 21 вид в следующем порядке. Утки. Морская чернить, черная кряква. Последняя из тех 15 пород, которые замечены мною на озере Ханка. Примечание. 15 вид утка-полуха. Замечена была мною только в конце апреля, но без сомнения прилетел гораздо раньше, хотя во всяком случае в самом небольшом количестве. Впрочем, эти два вида были очень немногочисленны, в особенности последний, которого родина далекая Индия, и который таким образом умножает собой число южных видов, появляющихся летом в бассейне озера Ханка, в Уссурийском и иногда Амурском крае. Плесица желтая, которая во множестве гнездится по луговым равнинам Ханкайского бассейна. Лозник прудовой, шеврица лесная, гнездящаяся в Ханкайском бассейне в весьма малом количестве. Лысуха, живущая как в раю на здешних многочисленных тенистых, при том же поросших тростником и аиром озерах. Дрозд, весьма редкий здесь даже пролетом. Дикий голубь, который хотя и гнездится в ханхайском бассейне, но все-таки довольно здесь редок. Зверушка горная, ни разу не замеченная в прошедшую весну, но ныне попадающаяся довольно часто. Славка голубоватая, бекас барашек. Старый европейский знакомый, для которого здешние болота, сплошь поросшие высокой густой травой, не представляют удобных мест для вывода молодых, и который поэтому весьма мало гнездится в Ханкайском бассейне, но бывает во множестве весной и осенью. Сильвия суперцелиоса. Крошечная птичка, ростом, пожалуй, меньше европейского королька. с Стринадка пепельноголовая. Стринадка красивая из которых первая гнездится здесь в достаточном количестве, а последняя, как кажется, вовсе не гнездится, да и во время весеннего пролета является в небольшом количестве. Крахаль длинноносый, появившийся, вероятно, раньше, но по малому числу особей, незамеченный тогда среди обилия прочих водяных птиц. Дрозд, который обыкновенно держится по кустам берегового тальника и по горелым местам на лугах вместе со своим собратом Дроздом Наумана, Но, подобно последнему, не гнездится в Ханкайском бассейне. Японский бекас, замечательный своим весенним такованием, взвиваясь, подобно обыкновенному европейскому бекасу, высоко кверху, он бросается с тренглав в косвенном направлении к земле и при этом производит крыльями особый громкий звук, очень похожий на свист ракеты, у которой сломался хвост. Приближением летуна к Земле такой шум все более и более усиливается, вероятно, по причине усиливающейся быстроты полета. Затем, не достигая до Земли шагов около ста, иногда и того менее, Бекас прекращает этот звук, но уже голосом производит несколько раз особую трель и спокойно летит далее. Во второй половине апреля, в мае и даже в июне, не только днем, но часто и ночью, можно было постоянно слышать вышеописанные звуки, которые этот неутомимый летун издает по целым часам, описывая в воздухе большие круги над тем местом, где сидит его самка. Вместе с этим бекасом прилетают весьма красивые и редкие в коллекциях вид луня, который живет в Индии, но летом залетает даже в Забайкалье. Этот лунь хитрый, как и все его собратья в Ханкайском бассейне, попадается очень часто на болотистых равнинах и гнездится там. 11 апреля прилетел запоздавший сравнительно с другими журавлями журавль Белошейный, не гнездящийся в бассейне озера Ханка, но являющийся здесь только пролетом. Наконец, 14 числа появились вертиголовка Тикун и красивый сибирский соловей Красношейка пение которого, хотя, конечно, далеко не может сравниться с искусством европейского соловья, но раздаваясь в полуверсте раннего утра вместе с голосами других просыпающихся певцов, много дополняет общую картину весенней жизни природы. Вместе с тем, с наступлением апреля начался воловой пролет многих видов пташек, которые появлялись до сих пор только единичными экземплярами или небольшими обществами. Кроме того, нырцы или чомги и чайки продолжали усердно лететь на север. Первые тихомолком ночью, а последние днем, но всегда в рассыпную или только небольшими партиями. Выпь. Голос, который с конца марта слышался беспрестанно целые дни и ночи, потихоньку также пробиралась далее, между тем, как перепел заявлял о своем присутствии монотонным и скучным чириканьем, не имеющим ни малейшего сходства с отчетливым криком европейского вида. Но ни одними птицами кишат оживляются сунгачинские равнины. С первых чисел апреля или даже с конца марта начинается здесь ход диких коз, которые ежегодно осенью и весной совершают периодические переселения из бассейна Уссури, далее к югу и обратно. Возвращаясь весной, часть этих коз идет по северной стороне озера Ханка и направляется через бассейн Сунгачи к верхнюю Сури и Далбехе, или остается для вывода молодых на Сунгачинских равнинах. Так как последние по большей части представляют одни сплошные топки и болота, по которым тянутся узкими полосами лесистые рёлки, то все козы, здесь проходящие волей или неволей, должны держать свой путь по этим рёлкам, переправляясь с большими трудностями через попутные болота, которых уже нельзя обойти. Самый лучший воловой ход наступает обыкновенно около половины апреля и продолжается с неделю. Тогда-то и наступает здесь время баснословной, оригинальной охоты, когда коз можно бить целыми десятками засадок, устраиваемых на пути следования этих зверей. Такие засадки обыкновенно делаются в виде шалашей из хвороста или старой травы, но нет никакой особенной надобности устраивать их очень аккуратно, так как коза своим плохим зрением не скоро разглядит даже открыто стоящего человека. Зато... Непременным условием должно быть, чтобы ветер был не от охотника, иначе осторожный зверь почует его за несколько сот шагов и уже ни за что не пойдет в ту сторону. Самое лучшее время для подобной охоты бывает по утрам и вечерам. В особенности же на ранней заре, так что в засадку надо приходить еще в потемках. Как в первую, так и во вторую весну своего пребывания на озере Ханка я несколько раз искушался такими охотами и забирался для этой цели на лесистый увал, находившийся в верстах в 20 от моей бывшей резиденции, то есть от поста номер четыре. Так как этот увал тянется верст на двадцать среди непроходимых болот и притом в направлении от северного берега Ханка к Сунгаче, то большая часть кос идет именно по нему. При том же, имея только полверсты или даже менее ширины, он представляет отличное место для устройства засадки, из которой штуцерный выстрел может хватать в обе стороны до самых окраин леса. Добравшись сюда с большим трудом и устроив предварительно склад запасов как охотничьих, так и продовольственных, а потом выбрав место для засадки, с следующего же утра я приступал к самой охоте. Бывало еще совершенно темно, а я уже сижу в своей засадке и с нетерпением жду рассвета. Далеко впереди раздается изредка глухой, отрывистый голос козла-самца, или, как в Сибири его называют, гурана, а на ближайшем болоте, не умолкая, гукает выпь. Все спит, и кругом полная тишина. Но лишь только станет заниматься заря, и мало-помалу начнут просыпаться лесные и болотные птицы, каждая по-своему приветствуя наступление дня, как показывается первая коза, или чаще целое стадо. Шагом или тихой рысью идет оно, беспрестанно останавливаясь, прислушиваясь и пощипывая траву. Вот уже приблизилось шагов на двести. Далеко, думаю я, и допускаю еще ближе. Наконец раздается выстрел, и громким эхом с различными перекатами гремит в тишине раннего утра. Испуганная такой неожиданностью, не зная при том, откуда опасность, все стадо делает несколько прыжков, толпится в кучу и стоит неподвижно, так что можно иногда зарядить и выстрелить в другой раз. Только после вторичного выстрела, не разузнав, наконец, врага, козы пускаются скакать, что есть духу, и вскоре исчезают из глаз охотника. Но это небольшая беда. Через полчаса, иногда и того менее, показывается другое стадо, потом третье, четвертое, десятое, и с каждым из них, если только оно проходит возле засадки, повторяется та же самая история. Часам к девяти или десяти утра ход оканчивается. Тогда встаешь и отправляешься собирать свои трофеи, то есть убитых коз. Последних, оказывается, всегда менее, нежели ожидаешь, потому что сгоряча иногда и не рассмотришь, хорошо убил или нет. Кроме того, раненые часто уходят далеко, так что мне случалось находить их через несколько дней уже испортившимися. Наконец, несмотря на такую, по-видимому, легкую стрельбу, промахов всегда бывает множество, вероятно, от излишней ажиотации. По крайней мере, у меня всегда тряслись руки и сильно било сердце, когда я еще издали замечал кос, которые должны были проходить мимо засадки. Однако, несмотря на обилие промахов, не случалось убивать за утро по три, даже по четыре козы, а один гольд, специально посвятивший себя этой охоте, убил на том же самом увале за все время хода, то есть в течение трех недель, сто восемнадцать штук. Какой страстный охотник в Европе не позавидует такому обилию зверей, такой чудной охоте за ними, о которой ему и не снилось на своей густонаселенной родине. Половина апреля картина весенней жизни, представленная на предыдущих страницах, много изменилась. По выжженным и мокрым местам начала показываться первая зелень. Разливов почти совсем уже не стало. Примечание. Не только весной 1869 года, но даже и в предыдущем году, несмотря на обильную снегом зиму, разливы по Сунгачинским равнинам были очень невелики, так что недели через две после их появления вода стояла почти уже на обыкновенном уровне. Причина такого явления заключалась в следующем. Первое. В нынешнюю зиму снегу было очень мало, а в прошедшую, хотя он лежал на 3 фута толщины, но был сухой, как песок, поэтому, занимая много места по объему, давал мало воды, растаивая, при том же самое таяние от лучей солнечных происходило долго, весь март, и равномерно. Второе. Болотистая почва здешних местностей, как только оттаивала, тотчас же впитывала в себя много воды. И третье. На совершенно горизонтальных равнинах, каковые Сунгачинские, вода не могла скопиться местами в большие массы, но разливалась равномерно по обширной площади, где подвергалась значительному испарению при большой дневной теплоте и постоянных ветрах. Но в то же время с окончанием валового пролета водяных и глинастых птиц опустили болотистые равнины, на которых теперь не осталось и двадцатой доли прежнего обилия. Притом многие птицы приступили уже к постройке гнезд, следовательно, были заняты весьма важным делом и, удалившись на избранные места, старались вести уединенную жизнь. Так белые аисты и орланы вместе с коршунами, ястребами и соклами, словом, со всей разбойничьей братьей, разместились по лесным увалам, где вдали от всяких треволнений спокойно предавались семейной жизни. Действительно, сунгачинские увалы представляют самое обетованное место для подобных жильцов, так как летом они уже вовсе не посещаются человеком, а на высоких деревьях можно устроить какое угодно гнездо по собственному вкусу. При том же эти увалы окружены болотами, где гнездится множество всяких птиц. Следовательно, не нужно далеко летать за пищей, которая всегда под боком. Из года в год различные птицы выводят здесь молодых, так что кроме занятых гнезд, тут довольно и старых, владителей которых, вероятно, уже не существует. Гнезда белохвостых орланов устроены обыкновенно на высоких столетних дубах, всего чаще на их вершинах, иногда же и посредине дерева в развильне толстого сука. Кроме того, мне удавалось несколько раз находить на берегу Ханки гнездо этой птицы, сделанное на невысокой иве, сожжение на трет земли, так что достать его было очень легко. Этот факт весьма замечателен, так как в Европе белохвостый орлан весьма осторожная птица и гнездится в самых уединенных местах, на высочайших деревьях. Как обыкновенно, гнездо у него 5-6 футов в поперечнике и делается из довольно толстых сухих сучьев, которых иногда натаскивается целый воз. Внутреннее пространство шириной около 2 футов выстилается сухой травой, служащей подстилкой сперва для яиц, а потом для молодых. Высиживание начинается обыкновенно около половины апреля, реже в начале этого месяца. Молодые выходят из яиц в начале мая и совершенно оперяются по истечении месяцев двух, то есть в первых же числах июля. Как от яиц, так и в особенности от молодых, которых обыкновенно бывает пара, реже один, родители очень смелые. Завидев приближающего человека, они вылетают к нему навстречу и с беспрестанным клёканьем кружатся в шагах в пятидесяти над головой. Впрочем, после выстрела они делаются благоразумнее и уже не налетают так близко, а поряд кругами высоко, тщательно следя за всеми действиями своего неприятеля. Лишь только вылупятся на свет молодые, как родители очень усердно заботятся об их продовольствии, так что мне случалось находить от пяти до семи довольно больших рыб, лежащих по краям гнезда и уже совершенно испортившихся, потому что детки, несмотря на все свое обжорство, не успевали поедать приносимую им пищи Эту рыбу белохвостые орланы собирают по берегу Ханки, куда ее часто выбрасывают во время сильных ветров, разводящих здесь огромное волнение. Вероятно, ради такого промысла они устраивают свои гнезда даже на ивых, возле самого берега или на близких увалах, между тем, как на дальних, то есть вверх за 20 от озера, эти гнезда попадаются реже. Ближайшими соседями орланов во время вывода детей являются белые аисты, с которыми они хотя и не ведут особенной дружбы, но и не находятся во враждебных отношениях, а сохраняют самый строгий нейтралитет. Хотя белых аистов вообще немного гнездится в Ханкайском бассейне, но все-таки гнезда их можно найти по лесистому валам Сунгачинских равнин, а также по долинам Мо и Лефу. Там, где берега этих рек, обросли прекрасными высокими рощами. В таких местах аисты делают гнезда или на вершинах деревьев, или в разваленных толстых сучьев. Иногда всего сажение на две над землей. И в первой половине апреля каждая пара кладет обыкновенно четыре больших грязно-белых яйца. Однако характер здешнего аиста весьма отличен от характера его европейского собрата, и настолько последний бывает доверчив к людям, насколько первый хитер и осторожен, так что в отношении подобных качеств может, пожалуй, поспорить с белым журавлем. Не только во время прогулки где-нибудь по болоту, но даже на гнезде здешний аист не подпускает к себе ближе двухсот шагов. В последнем случае, то есть когда человек приближается к гнезду, высиживающая пара вылетает к нему навстречу еще за полверсты, начинает описывать круги, поднимаясь все выше и выше. Так что, наконец, едва виднеется в облаках, и уже ни в каком случае не возвратится прежде ухода неприятеля. Казалось бы, а аисту можно совершенно спокойно и счастливо жить со своим семейством в здешних пустынных местностях, тем паче имея квартиру на дереве. Но злая фортуна, как видно, идущая наперекор блаженству не только одних людей, послала совершенно неожиданные ему врага в особе тибетского медведя, которого, по-видимому, никоим образом нельзя было подозревать во враждебных отношениях голенастой птицы. Правда, этот вертлявый мишка частенько промышляет диких пчел и очень ловко лазит по деревьям, Но что он летом специально посвящает свое время на отыскивание различных гнезд, из которых достает и ест молодых, этому бы я никогда не поверил, если бы не убедился в подобных проделках собственными глазами. В июне того же года, весну которого теперь описываю, я делал по служебному поручению промер реки Лефу, для чего поднимался вверх по ней в небольшой лодке. Миновав болотистые низовые реки, мы вошли в область ее среднего течения, где извилистые берега обросли превосходными рощами из ясеня, ильмы, яблони, черной березы, грецкого ореха, пробкового дерева, иногда даже абрикоса. В них гнездилось множество всяких птиц, в том числе и аисты. На первом же гнезде этих последних я увидал следы весьма недавнего разрушения. Оно было разломано с одного бока, так что целая куча хвороста лежала внизу на земле, где также валялись желудки трех молодых аистов, почему-то не понравившиеся завтракавшему здесь зверю. Поисцарапанный во время влезания и слезания коре дерева, поизмятый вокруг траве, наконец, по совершенно свежему следу, не было сомнения, что вся эта история сотворена мишкой, которого я отправился следить. И действительно нашел верстах в двух отсюда, но не мог стрелять по причине густейших кустарных зарослей. Однако небольшой след, особенно явственный на грязи, явно указывал, что это был не бурый, а именно тибетский медведь. Мало того, плывя далее вверх по Лефу, я видел еще около десятка аистовых гнезд, и ни в одном из них не оставалось молодых, скушенных также медведем, может быть, тем же самым, которого я гонял. Одно из разоренных гнезд было устроено высоко, на вершине совершенно гладкого и прямого дерева с отломленной макушкой, но Мишка все-таки вскарабкался туда и достал молодых. Интересно было бы застать его в подобном положении. Старые аисты некоторое время держались возле разоренных гнезд, часто производя известную трескотню клювом, словно рассуждая о постигшем их несчастье, но потом улетали из этих мест. Не знаю, каждый ли год медведи совершают здесь такие проделки или это дело случая, но я передаю то, чему сам был свидетелем. В то время, когда белые аисты размещаются по своим гнездам, их близкие родственники, белые и серые цапли, вместе с колпицами избирают для той же цели одно уединенное место, где, поселившись большим обществом, занимаются высиживанием яиц и воспитанием детей. Долго было для меня загадкой, куда деваются с половины апреля все вышеуказанные птицы, которых до тех пор бывает очень много в окрестностях сумгачи. Но потом вдруг не станет, так что редко-редко увидишь когда-нибудь единичный экземпляр. Сначала я думал, что они удаляются на увалы и релки выводить молодых, но по тщательно наведенным справкам на таких увалов не оказалось ни одной цапли так равной ни одной колпицы Эта загадка интересовала меня все более и более, пока, наконец, не разъяснилось совершенно случайно во время той же поездки на реку Лефу, которую я уже упомянул. Нужно заметить, что река Лефу перед самым своим устьем образует большое озеро, пройдя через которое впадает в Ханжу. В пространстве между этим последним и озером, образуемым рекой, лежит несколько островов, поросших невысокой, чрезвычайно густой лозою, которая залита водой на глубину 3-4 фута. На двух таких островах, почти совершенно недоступных, несколько сот пар пец белых и серых цапель, вероятно, обитателей всего Ханкайского бассейна, избрали место для вывода молодых. В половине июня, когда я подъезжал к этим островам, еще издали слышался громкий крик молодых, которые в это время были уже почти на взлете. Кроме того, старые, сновавшие беспрестанно взад и вперед или кружившие над лодкой, указывали, что здесь именно находится так долго отыскиваемое мною место гнездования этих птиц. Подъехав к одному из занятых островов, я отправился в середину его, чтобы посмотреть, как устроены гнезда, и, может быть, найти еще яйца у поздних выводов. Трудно было лазить по густой лозе, залитой водою, доходившей до пояса, при том же стопким тенистым дном. Но зато, лишь только я отошел сожжение на три от наружного края острова, Как уже начали попадаться гнезда, устроенные на горизонтальных ветвях лозы не выше двух-трех футов над уровнем воды. Все эти гнезда, как у цапель, так и у колпиц, были сделаны на один образец и одинаково небрежно. Несколько десятков прутиков без всякой подстилки составляли основу и внутренность гнезда, которое было совершенно плоское так что я удивлялся, каким образом могли уцелеть в такой посудине яйца при сильных ветрах, обыкновенно здесь господствующих. Гнезда колпиц были несколько поплотнее, но как у них, так и у цапель, они имели фута два или несколько более в диаметре. Молодые, которых в каждом гнезде находилось два или три, были уже на взлете. При приближение приближении они соскакивали с места и, перебираясь с помощью крыльев в ветки на ветку, старались уйти. Старые же в это время вились невысоко, заботливо посматривая вниз и, видимо, удивляясь такому неожиданному посещению. Яиц нигде уже не оказалось, так что я поймал несколько молодых и застрелил двух-трех старых для своей коллекции. Вместе с вышеописанными птицами во второй половине апреля, отчасти немного раньше или позднее, заводят гнезда вороны, сороки, коршуны, скворцы, соколы, ястребы, ибисы, гуси, журавли, кулики, чибисы и различные утки. Мелкие же пташки, ровно как и многие другие, отсрочивают это дело до мая, когда устанавливается совершенно теплая погода. Великим препятствием к успешному высиживанию яиц для всех вообще птиц, гнездящихся на земле по сухим лугам и в особенности для уток, служат здесь травяные пожары, которые, как сказано в пятой главе, начинаются осенью в октябре, продолжаются иногда даже зимой, но с полной силой появляются вновь около половины апреля, когда уже спадут весенние разливы и прошлогодняя трава совершенно обсохнет затем эти палы появляются местами в течение всего мая и даже до конца июня когда молодая трава достигает уже роста человека она сгорает вместе со старой лежащей на земле уцелешей по какой либо причине от осенних или весенних пожаров на несколько верст в длину растягивается весной по сангачинским равнинам могненная линия которая будучи гонима ветром движется весьма быстро и по ночам представляет великолепный вид Но зато по несколько дней сряду воздух бывает наполнен душливым дымом, а солнце при восходе и закате кажется совершенно красного цвета. Вслед за линией огня летят обыкновенно стада вороны коршунов, чтобы поживиться какой-нибудь обгорелой мышью или гнездом. Последние, то есть гнезда, истребляются в страшном количестве, так что наши казаки, живущие на постах, Нарочно ходят на горелые места собирать яйца, которые часто совершенно испекаются от жара или, лопнув, образуют в гнезде готовую яичницу. Только подобным истреблением мутиных гнезд пожарами можно объяснить общее всему уссурийскому краю позднее появление выводков молодых уток, которые находятся в странном противоречии с ранним весенним прилетом этих птиц. Действительно, не только в половине и в конце июня, но даже в начале июля здесь сплошь да и кряду можно найти молодых утят еще в пушке, тогда как в средней полосе России, где утки пролетают позднее, чем на озере Ханка, в это время года молодые уже летают или, по крайней мере, близки к взлету. Гнезда других высиживающих на земле птиц, как например журавлей, куликов, гусей и чибисов, также подвергаются треблению от весенних палов, но в сравненно меньшей степени, чем у тины, потому что вышеуказанные птицы устраивают их на кочках болот, куда огню, конечно, трудно проникнуть. Между тем, как глупая утка кладят свои яйца на сухом месте и непременно в прошлогоднюю траву. Исключение составляет только одна мандаринская утка, которая делает свое гнездо в дупле дерева и таким образом сберегает его от пожара. Вторая половина апреля еще сильнее, нежели первая, заявила о континентальном характере здешней весны. Вместе с наступившими днем жарами, которые в полдень доходили до плюс 18 градусов по Фаренгейту в тени, по ночам как и прежде продолжали стоять морозы иногда в пять градусов а восемнадцатого числа утром поднялась даже сильная метель не перестававшая часа четыре и покрывшая землю конечно ненадолго снегом почти на вершок толщины в тот же самый день сильным юго западным ветром взломала лед на ханке но этот лед на восточной стороне озера продолжал стоять до начала мая примечание Вследствие постоянно господствующих весной на ханке юго-западных ветров, западная часть озера неделями-двумя ранее, нежели восточная, очищается ото льда, который ветром сгоняет к восточному берегу. Так что, например, у истока Сангачи этот лед держится до начала мая. Между тем, как у поста камень рыболов, ханка бывает чиста уже в половине апреля и уничтожился большую частью от действия солнечных лучей в самом озере, в меньшем же количестве был вынесен через Сунгачу, по которой всю вторую половину апреля шла сильнейшая шуга. Между тем влияние холода, наносимого весной со льда озера, весьма велико так что возле самого берега заметно холоднее, нежели в расстоянии нескольких верст от него, и термометр обыкновенно падает на несколько градусов, лишь только хотя немного дунет ветер с этой стороны. Вследствие той же самой причины, то есть влияния холода, приносимого со льда озера юго-западным ветром, растительность на восточной стороне Ханки весной развивается медленнее, нежели в горах западной его части, не подверженных такому неблагоприятному влиянию. Даже и на восточном берегу, на верстах в 20 от него подобное влияние уже не так ощутительно. Я видел в конце апреля возле поста номер три ивы уже почти совершенно распустившимися, между тем как на самом берегу озера Ханка в это время они едва только начинали зеленеть. Но во всяком случае, даже не принимая во внимание подобные чисто местной случайности, весеннее развитие флоры в бассейне озера Ханка вследствие постоянных ночных морозов идет весьма туго. Так что к концу апреля едва появляется 6-7 видов цветов. И хотя по мокрым местам трава достигает уже фута футовышины, а некоторые кустарники, как, например, ива, смородина, таволга и лиспедеца, уже начинают в это время зеленеть, Но ни одно дерево еще не разворачивает своих сильно набухших почек, и лес как бы зимой стоит совершенно оголенный. Пролет птиц во второй половине апреля происходил в довольно скромных размерах, и даже новые виды появлялись в ограниченном числе. Эти виды в порядке их прилета были следующие. Пуночка лапланская, прилетевшая сравнительно очень поздно. Эти птицы держались по выжженным местам до начала мая, после чего улетели на север. Зуёк-галстучник. Долгохвостая крачка, которая вскоре появилась в большом числе и постоянно занималась рыбной ловлей при истоке сунгачи, целый день надоедая своим противным криком Шеврица. Дрозд, гнездящийся в ханкайском бассейне в небольшом количестве. Деревенская ласточка которая гнездится здесь даже внутри жилых китайских фанз. Иногда так низко, что можно достать рукой. Китайцы считают подобное явление хорошим знаком. Берегут гнездо и даже подвешивают доски, чтобы помет молодых не падал на землю и не пачкал бы фансы Со своей стороны ласточка делается до того доверчиво к людям, что высиживающая самка позволяет спокойно смотреть на себя в расстоянии какого-нибудь фута и нисколько не заботится о том, что на ночь двери и окна в фанзе наглухо закрываются. Улит травник, земляной дрозд и альпийский жаворонок. Оба чрезвычайно редкие иноханки и только однажды здесь мною замечены. Бекас, вместе со своими собратьями, появившийся в весьма большом количестве. шевриц полевая, в большом числе гнездящаяся на степной полосе Ханкайского бассейна. Плесица серая, довольно здесь редкая. Большой стриж, одна из замечательных, хотя и не редких здесь птиц. Береговик серый, стринатка чернолицая которая во множестве гнездится в ханкайском бассейне и приятное пение которой с этого времени слышалось постоянно по лугам. Улит большой, бывающий здесь только пролетом. И, наконец, 30 апреля показалось первое стадо ласточек городских, которые также не гнездятся на ханке, но являются здесь в большом количестве во время весеннего и осеннего перелета из всех вышепоименованных птиц самое замечательное есть бесспорно большой стриж который появляется на ханке в 20-х числах апреля и продолжает свой пролет до конца этого месяца или до начала мая обыкновенно пролет совершается в рассыпную не высоко над землей или по самой ее поверхности но притом эти стрижи беспрестанно то поднимаются кверху описывая большие круги в воздухе то опять опускаются до земли и летят в прежнем направлении. Для вывода молодых, в Ханкайском бассейне остается, хотя не особенно много, но все-таки довольно этих птиц, которые гнездятся в дуплах высоких старых деревьев, а может быть даже и в каменистых утесах по долинам рек. Днем они носятся по нескольку вместе или парами, реже в одиночку, по окрестным долинам, вероятно охотясь за насекомыми. Но по утрам и вечерам собираются на те места, которые заняты для гнезд, и здесь, подобно нашим стрижам, гоняются за самками, описывая большие, шагов пятьсот в диаметре, круги возле одного и того же места. При этом они издают особый тихий писк, скорее похожий на голос обыкновенной ласточки, нежели на крик европейского стрижа. Всегда с особенным удовольствием смотрел я на чудный полет этой быстрой птицы, которая как будто не имеет тяжести, чтобы упасть на землю, и несется по воздуху в буквальном смысле как стрела. В особенности велика бывает быстрота полета во время гонки за самками, когда целое общество этих стрижей то вдруг промелькнет между деревьями над самой головой, так что даже не успеешь и ружья вскинуть к плечу, как они уже вылетели из меры выстрела то в одно мгновение очутятся под облаками и так же быстро опустятся до земли. Присутствие человека и даже выстрелы нисколько не смущают этих птиц, продолжающих по-прежнему летать возле одного и того же места, несмотря на несколько пущенных в них зарядов, которые один за другим оказываются промахами. Даже в том случае, если свинцовый дождь спрыснет на конец какого-нибудь стрижа, то и тогда, будучи уже убит, он все еще пронесется вперед на несколько сажен. До того велика скорость первоначального движения. Лед за самками происходит ежедневно в течение всего мая и начинается утром, когда уже порядочно обогреет солнце. Продолжается часов до девяти дня, вечером же он тянется с пяти часов по полудни до сумерек. Когда отдыхает этот стриж? Неужели только ночью? Днем я ни разу не видал, чтобы он хотя бы на минуту прицепился к какому-нибудь предмету. Всегда, как легкий ветер, носится по воздуху, и сколько верст пролетает ежедневно при своей быстроте. Как мало значит для этой птицы перелет с юга на север и обратно. Постоянная борьба между холодом и теплом, длившаяся в течение всего апреля и много раз заявлявшая о себе то метелями, то ночными морозами — примечание, морозных ночей в апреле было 23, снежных дней — 7, не умолкало даже при наступлении мая, этого лучшего и так много раз воспетого весеннего месяца. Однако теперь проявилось только последняя агония умирающей зимы, И после первых четырех дней, в которые по ночам термометр минимум падал ниже нуля, наступило совершенное тепло, и погода сделалась в полном смысле майской. Одной недели такой погоды было достаточно, чтобы пробудить к жизни всякую растительность и вызвать ее из того полудремлющего состояния, в котором она находилась до сих пор. Действительно, деревья начали быстро распускаться. Яблони черемуха вскоре покрылись душистыми цветами, а трава, в особенности по мокрым местам, поднялась на два фута вышины. По болотам везде зацвел курасслепник, по лесам хохлатка и сухоребрица, а на лугах стали красоваться первоцвет, лютик, хлопчатка живучка, незабудка и одуванчик, который здесь, так же как в Европе, является одним из первых весенних цветов. И все это появилось вдруг, как будто май по праву принес с собой настоящую весну. Даже вечно бушующее озеро Ханка в тихие вечера иногда совершенно успокаивалось и делалось гладким, как зеркало. Водные обитатели также почуяли наступление полной весны, и лишь только Ханка очистился ото льда, по сунгаче начался сильный ход белой рыбы, осетров и калуг. Хотя эти породы живут в озере Ханка круглый год, но сверх того каждую весну они приходят сюда в огромном количестве самура и уссури для метания икры. Невольно удивляешься, какой инстинкт пробуждает эту рыбу подниматься сначала по Амуру, а потом вверх по Уссури, отыскав устье Сунгачи, который среди других рукавов трудно заметить даже человеку, приходить к озеру Ханка. В то время, когда его поверхность только что очистится ото льда. Какой голос внушает ей, что почти за две тысячи верст от устья Великого Амура есть место, удобное для метания и развития икры. Между тем пролет и пролет птиц продолжался, хотя и не особенно сильно, всю первую половину мая, и в это время вновь появились следующие виды. Песочник, зимродок в большом количестве гнездящийся по рекам, впадающим в Ханку. Рачка белокрылая, во множестве гнездящаяся в Ханкайском бассейне. Скваторола хилветика, весьма редкая на Ханке, но в значительном числе встречающаяся на песчаных берегах Японского моря. Улит болотный, являющийся в большом числе во время пролета, но, как кажется, здесь не гнездящийся. Голубой соловей, красивая, но редкая птичка. Камышовка дроздовидная, гнездящаяся в ханкайском бассейне чуть ли не на каждом шагу и целые дни надоедающая своим усердным, далеко не благозвучным пением. Саракапут и шеркун, оба в большом количестве здесь гнездящиеся. Камнишарка северная, очень редкая на ханке даже во время пролета. Мухоловка, кукушка, камышовка маака малая выпь, японский козадой голос которого много схож на частые удары молотком по наковальне, за что в Сибири эта птица и получила название кузнец. Камышовка — очень усердный пивун, целый день с утра до поздней ночи, затягивающий свою громкую, но далеко не искусную и монотонную песнь. Болотная курочка, голос которой, похожий на барабанную трель, начал беспрерывно раздаваться по утреннему и вечерним зорям. Наконец... 15 мая появилась красивая китайская Иволга, которая прилетела сюда из далеких стран юга, из пальмовых лесов Индокитая, и своим громким мелодическим свистом возвестила об окончании весеннего пролета и о начале летней трудовой жизни всех пернатых гостей Ханкайского бассейна.